Глава 3. На следующий день Ксюша взяла обед с собой и есть его отправилась в офисную кофезону. В результате на прием пищи было потрачено всего 15 минут и придраться начальству оказалось не к чему. Нельзя сказать, что Виктор не пытался этого сделать, но Ксюша была готова к атаке и по любому его вопросу оказывалось, что она кругом молодец. И все работы в этом месяце вовремя сдаст, И на следующий месяц все уже распланировано и отдано. Ни сучка, ни задоринки. И в конце рабочего дня Виктор, к удивлению Ксюши, сказал ей «Молодец!» «Ну надо же! Может, не так все безнадежно?» В общем, Настя Венчур успела совершенно вылететь из Ксюшкиной головы. Но, видимо, из Настиной головы Ксюша вылететь не успела. Ребенок позвонил сам ближе к шести часам вечера. «Привет!» Ее жизнерадостный голос, как показалось Ксюше, был слышен на всю редакцию. «Ну как, ты освободилась?» «Пока нет», — ответила девушка, покосившись на часы в углу монитора. «Еще 20 минут примерно». «Ага, тогда я тебя в холле первого этажа подожду», — заявила Настя и отключилась. Вот тут-то и выяснилось, что нет, безнадежно. «А куда это ты собралась, Ксюш?» громко спросил Виктор со своего рабочего места. «Ты мне сегодня вечером понадобишься?» Галя рядом хихикнула. «Да уж», прозвучало это двусмысленно. «Для чего я тебе понадоблюсь?» поинтересовалась Ксюша, чуть слышно вздыхая. Началось в колхозе утро, то есть в редакции вечер. «Я хотел с тобой план обсудить». «План?» девушка нахмурилась. Но я же тебе по нему все рассказала еще полдня назад. «Перспективный», — вернул Виктор, и Галя опять хихикнула. Ксюша хмуро на нее посмотрела. Ничего, мол, смешного. Все знают, что перспективку можно вечно обсуждать. Хоть весь вечер, ночь и еще следующий рабочий день. Перспективка, она как вселенная или как человеческая глупость. Бесконечно. «Может, завтра? Не убежит же?» «Нет сегодня», — отрезал Виктор больной. Сегодня я не могу, предупредил бы заранее. Я о встрече договорилась, отменить не получится. Скрип начальственных зубов разнесся по редакции. Галя Елецкая, трясясь от беззвучного хохота, упала на стол, а сидевший напротив Ксюши Вадим красноречиво вытаращил глаза. «Ксюша, так дела не делаются», — процедил Виктор. Она кивнула. «Согласна» но я все равно сегодня не могу. Извини». «Да ладно тебе, Виктор», — подала голос Ольга Алексеевна, высовываясь из-за своей баррикады с лукавой улыбкой. «Я останусь. Со мной сегодня обсудишь. А с Ксюшей завтра. Ничего же страшного, правда?» Перечить Ольге Алексеевне было трудно, да и чревато последствиями, поэтому начальство сдулось и неохотно согласилось. Значит, казнь презренной Ксении Мартыновой назначена на завтра. Что ж, без боя она все равно не сдастся. Сияющая и счастливая Настя Венчур ждала Ксюшу внизу, уткнувшись в айфон со стразами. «Привет», — сказала Ксюша, подходя к девчонке. Та подняла голову от телефона и сразу заулыбалась шире. «Привет! Куда пойдем? Можно в Гринфуд. Это хорошее такое кафе неподалеку». «А у меня тут появилась идея», — воскликнула Настя, хватая Ксюшу за руку. Девушка чуть вздрогнула, напрягшись. В нормальной идеи подростка верилась с трудом. «А давай пойдем ко мне?» «К тебе?» «Ну да, тут недалеко, на 54-м этаже». Ксюша нервно хихикнула. «Высоковато». «Нормально», — отрезала Настя. Видимо, боязнью высоты она не страдала. «Пошли?» а пиццу на дом закажем». «К подобной квартире больше подойдет лобстер или черная экран подумала Ксюша. В любой другой ситуации она бы отказалась, но уж больно было интересно посмотреть, как выглядит квартира на 54-м этаже бизнес-центра, где она работает. Какой дурак откажется от подобной возможности. Все равно, что в апартаменты Путину попасть. «А я там никому не помешаю?» не фыркнула Настя. «Папа на работе еще. Давай, идем». А, но договорить Ксюша не успела. Ребенок схватил новую знакомую за руку и потащил к лифтам. Не к тем, в которых обычно ездила Ксюша, а к другим ведущим в жилые помещения здания. «Слушай, а что ты вообще вчера в офисном лифте делала?» удивленно спросила девушка. «На нем же к тебе в квартиру не доедешь». «Квартиру нет» пожалуй, плечами Настя. «А к папе в офис, да?» «Тут на 39 девятом этаже офис его компании. Он меня попросил документы одни забрать». «Что-то я вчера не видела у тебя никаких документов». А они на флешке были, а флешка в кармане». Девчонка покосилась на Ксюшу и засмеялась. «Ты прям как Шерлок Холмс». «Я скорее Иркюль Пуаро». «Это почему?» «Потому что маленький и пухленький». Пухленький! Настя оглядела ее с ног до головы. Да ну нет! Знаешь, на кого ты похожа? На кого? Ксюша сразу напряглась. Как он тогда сказал? Жирная овца, точно. Теперь уже не жирная, но овца по-прежнему. В смысле кудрявая. Есть такая модель Дженни Ранг, знаешь? Нет. В моделях Ксюша не разбиралась. А зря! Ты на нее похожа! Только ты чуть-чуть похудее, кудрявая, и глаза черные. А так прям вот одно лицо. Только она лесбиянка. А ты? А, нет. Это правильно. Кивнула девчонка, и тут двери лифта распахнулись. Да, уже в холле было так круто, что Ксюша сразу почувствовала себя маленькой и жалкой. Все такое в мраморе, пол как стекло, ступить страшно а на стенах деревянные панели декоративные, мозаикой выложенные. Но рассмотреть всё Ксюшке толком не дали. Настя схватила ее за руку и потащила за собой, как собачонку на поводке. Дверь была металлическая и выглядела бы вполне обычно, если бы не была настолько чистой. В их подъезде таких дверей точно ни у кого не водилось. Один раз так вообще рабочие пришли потолки размывать в будний день и, конечно, не предупредили об этом. В результате Инна Васильевна, вернувшись с работы, обнаружила, что ее дверь из коричневой превратилась в белую. Здесь подобное, конечно, невозможно. Но тут и размывать нечего, пластик да мрамор. «Заходи!» – заявила Настя, распахивая входную дверь. Ксюша улыбнулась, чувствуя себя очень странно, и шагнула внутрь. Тут же зажегся верхний свет. Сенсоры, наверное. И вообще все здесь никак у людей. И пол снова глянцевый, без единого пятнышка, светлый такой, почти молочный. Но кто в прихожей делает светлый пол? Это же безумие. И мебель кожаная, искусственно состаренная. Или это не искусственно, а на самом деле антиквариат? В общем, в любом случае лучше не садиться. Зеркало в тяжелой витой раме. Рама металлическая, и металл похож на бронзу. Вряд ли это бронза, конечно впрочем, почему бы и нет? А с другой стороны шкаф, который, как оказалось, только прикидывался шкафом. Настя что-то нажала, и дверцы разъехались. Внутри была целая гардеробная. Обычная штанга с плечиками тоже имелась, но еще здесь были ящички и всякие разные выдвижные штуковины, увидев которые, Ксюша захотелось все по-детски подергать и повыдвигать. Интересно же, Настя бросила ее сумку на большую кожаную банкетку, находящуюся внутри этого шкафа, закрыла его, а потом потащила Ксюшу дальше. А дальше было огромное пространство, и почти пустое, хоть плеши. Нет, диваны тут были, и пуфы всякие мягкие, и стол длинный у окна, и даже растения в катках. Большие такие растения в больших катках. Но от того, что стены здесь были стеклянные... Помещение казалось каким-то бесконечным. Наверное, истинный рай для клаустрофоба. А вот Ксюша было не по себе. У нее, видимо, какая-то другая фобия. Здорово, правда? Настя восторженно обижала помещение. «Мы сюда недавно переехали, и я все никак не налюбуюсь. Класс, да?» «Ага», — кивнула Ксюша. «Ей здесь совсем не нравилось, но не обижать же ребенка тем более, что это просто личный вкус каждого человека. Единственное, что оказалось Ксюше по душе, деревянный пол, по которому сразу захотелось походить босиком, и сама мебель. Она была строгая, невычурная, без всяких глупостей вроде позолота или резных прибамбасов, очень красивого орехового оттенка. А пошли я тебе кухню покажу. Там вообще. Да, там действительно оказалось вообще. Черные блестящие шкафы без ручек. Интересно, как их открывать. Белая столешница, белая же барная стойка, очень длинная. А перед ней высокие барные стулья, тоже черно белые Если бы не небольшая красная вазочка, стоявшая на столе, Ксюша подумала бы, что попала в черно белое кино. Холодильник, кстати, тоже был черный, блестящий и без всяких магнитиков. Поневоле вспомнишь все виденные прежде облепленные магнитиками из разных концов света. Но лепить магнитики на подобный холодильник казалось Ксюше кощунством. Слишком уж он хорош сам по себе. А еще в него можно было смотреться, как в зеркало, так он блестел. «Здорово, да?» Настя восторженно прыгала по кухне. «А еще я тебе сейчас покажу такую штуку!» Но показать она ничего не успела. Неожиданно у девчонки зазвонил телефон, и она, вынув из кармана джинсов свой айфон, поглядела на экран и сказала Ксюше «Подожди меня тут, я ненадолго. Важный звонок». Потом Настя куда-то убежала, а Ксюша, подумав, села на барный стульчик. Почему бы и нет? Выглядели они совсем не антикварно, хотя наверняка стоили больше ее месячные зарплаты. Ксюша посмотрела на столешницу прямо перед собой. Белая и опять же глянцевая, не пятнышко. Девушка осторожно дотронулась до поверхности пальцем, остался чуть видный след. Усмехнулась, сочувствуя уборщицам этого интерьерного чуда. А потом услышала быстрые решительные шаги. И это явно была не Настя. У Игоря был тяжелый день, поэтому дома он собирался просто быстренько поесть и лечь спать. Завтра денек предстоял ничуть не легче. Увидев в прихожей чужую сумку, он мысленно понадеялся, что Настя просто купила себе обновку. Но присмотревшись, заметил потертости. Да и вещь была совсем не в стиле его дочери. Слишком уж простая, строгая и дешевая. Так что, заходя на кухню, Игорь был готов ко встрече с очередной таинственной незнакомкой. Точнее, он думал, что готов. Сидящая на барном стульчике девушка походила на всех прочих Настиных подружек, так же как оперная певица, походит на звезду какого-нибудь молодежного телеканала, явно не слишком высокая, с вьющимися волосами цвета темного шоколада, и спокойными черными глазами. Она на секунду заворожила Игоря потрясающая красота, неяркая, но глубокая, природная, не испорченная. Ну да, не испорченная. Девушка была практически не накрашена. Да и одежда, джинсы и простая голубая футболка с абстрактным принтом. Не вызывающе, ни пошло, ни соблазнительно. Хотя нет, соблазнительно. Джинсы обтягивали пышные бедра, а футболка подчеркивала полную грудь. Впрочем, она так в любой одежде будет выглядеть. «Добрый вечер», – поздоровалась девушка первой, вставая со стула. Прошу прощения. Боже, какой голос. Она должна шикарно петь. Игорь внезапно разозлился на себя. Какое петь? Совсем сдурел? Ладно. Вздохнул он, подходя чуть ближе и возвышаясь над девушкой, как жираф над котенком. Извините, я ужасно устал. Поэтому давайте выкладывайте, что вам от меня нужно, и уходите поскорее. А я подумаю над вашим предложением. Она молчала, задумчиво его разглядывая, а потом вдруг негромко рассмеялась.